Глава двадцать Я так и не смогла уснуть, совсем. Часть ночи проревела, часть провела за размышлениями. Все пыталась представить, какой была моя матушка. И чем больше думала, тем больше уверялась, что вряд ли она хвостом перед королем крутила. Если я пошла нравом не в родню отца, то явно в мать. Как она выглядела? Любила ли меня? И почему оказалась в монастыре? Почему не открылась леди Ашерва сразу, где скрывала меня и сколько вообще времени провела рядом со мной? Отголосок памяти, возникший в сознании, когда Дейсалин замахнулась на меня, четко показал, что какое-то время мы с матерью точно жили вместе. И, вероятно, не особо бедно. Тот стол был слишком роскошным. Сколько мне в том видении лет было? Может, года два-три? Значит, мама все же была бойцом? раз смогла и выносить, и родить, и скрывать. А ведь тогда разгар войны был. И почему тетушка никогда и ничего мне не говорила, если была уверена, что я дочь ее лелея? Ждала, пока я повзрослею, чтобы смогла понять, чтобы точно держала язык за зубами? Вчера мне повезло. Когда я вернулась с дежурства, выла находилась в душе, а вампиры в гостиной мне не встретились. Мышью юркнула в свою комнату и зарылась в одеяло, словно пытаясь укрыться в нем от всех бед. Знала, что приходила подруга, но я не открыла ей. Никого не хотела видеть, даже ее. Во мне бурлило столько чувств, что я попросту побоялась обидеть близкого человека, потому что доверить эту тайну ей не получится. Прознает принцесса, отыграется. Я уже расходный материал. Да учиться дадут, а вот дальше. И дело совсем не в том, что война закончилась. Так бы бросили в самую гуще, чтобы меня вампиры на лоскуты порвали. И поминай, как звали ту Айшу. От меня избавиться в любом случае. Королевский бастард. С сильной магией. Со взглядами на жизнь в корне, отличающимися от взглядов, Остальных членов королевской семьи. Что, если я вздумаю забрать трон себе? При желании и при должных условиях народ может пойти за мной. И маги в том числе. Может. Два года много это или мало? Два года, чтобы попытаться выработать стратегию и спастись. Нервный смех вырвался из меня против воли. Я смеялась, как полоумная, и никак не могла заглушить этот смех. Вцепилась в подушку и с силой прижала к рту. Я столько времени боролась, столько времени выживала, чтобы в итоге оказаться перед задачей, справиться с которой невозможно. Найдут, из-под земли достанут. У королевской семейки руки длинные, связей много. Еще вот и война закончилась. Можно брачным союзом мир скрепить. Даже к врагам не податься. Отдадут будущей правительнице. Есть ли для меня безопасное место? Смогут ли меня те же оборотни принять и спрятать? Хотя бы ради моего таланта и дара. Вряд ли. Им тоже ссориться с Ашером не с руки. То, что принцесса решила меня в темную использовать, понятно и так. Королева ее выходкой точно была бы недовольна. приручить решила, шпионом заделать. Сестренка. Стерва. Не сестра. И все они не мои родственники, они меня не примут. Ха! Это я их семьи ни за что в жизни не признаю. Да от связи с такими родственниками впору удавиться, чтобы детям кровь порченную не передать. А маму? Ее могилу. Я сама найду. И выживу на зло этим тварям. Найду способ, не сдамся ни за что. Подумала и погрустнела. Спрячусь, как же. Кровь родственная. Все равно отыщут. В дверь застучали, да так настойчиво и требовательно, что стало понятно сразу. Сама не открою, зайдут без спроса. Быстро же утро наступило. Впрочем, сегодня же выходной. Можно было поспать и подольше. Заходи, Вейла!» – крикнула я, поднимаясь с кровати, и лишь спустя пару секунд с удивлением взглянула на вошедшую девушку. Ого, да и Салин. Чем обязана столь раннему визиту? Ты сейчас похожа на нишевого вампира, даже больше, чем сам нишевый вампир. Не спалось? И тебе доброе утро. Зачем пришла? Извиниться, Айша, и поблагодарить. Я замерла, скрестив руки на груди и выгнув бровь. Мол, продолжай. А еще потому, что ты всю ночь фанила болью и горем. Я еле до утра дотерпела. Странно, что Вейла не учуяла. Не нужно ее беспокоить. Тут же вскинулась я. И не собиралась. Огрызнулась вампирша, но вяло. «Разрешишь присесть?» «Садись». Я думала, вампирша выберет единственный стул, но она плюхнулась на кровать. Именно что плюхнулась. Даже руки в стороны раскинула. Сказать, что я опешила, не сказать ничего. «А тебя ничего не смущает?» С трудом подавив свой гнев, спросила я. «На присесть твоё... твоя выходка не тянет». «Злая ты, Айша. Я всю ночь твои всхлипывания слушала, никак уснуть не могла. Нечего было подслушивать. Ты что, полуктишины тишины ставить не умеешь?» «Умею, но...» Намек я поняла сразу. Сложно не понять, когда именно ты являешься самым главным нестабильным фактором в нашем женском крыле. Фактором, который способен на все. «Я в порядке, Дейсалин». Новых срывов не было и не будет. Оплакала ты от радости. Надо полагать великой. Ты же не думаешь, что я стану перед тобой душу изнанку выворачивать и исповедоваться? Не твое дело. И впредь ставь полок. Тебя, происходящее со мной, никак не касается. В случае какой-либо критической ситуации Вейла меня подстрахует. Сегодняшняя ночь к такой ситуации точно не относилась. Если это все, то считай, что ты извинилась, а я приняла твои извинения. И тебе даже не интересно, за что я могу благодарить? За то, что я настояла на твоем осмотре лекарями Шадарейна. Больше ни за что. И ты права. Навряд ли понимаешь, от чего меня избавила. Скажу больше, даже подробностей знать не хочу. Мы обе были не в себе, обе не отдавали отчета своим действиям. Но это не значит, что я прониклась к тебе симпатией и желаю подружиться. Не желаю ни капли. Мне хуже. Я хочу и желаю. Но и враг из тебя на зависть. Это в каком-то смысле даже делает мне честь. Не обольщайся. Я одинаково отношусь ко всем вампирам. Ты или кто-то другое значение не имеет. Но и в прямом смысле враждовать я тоже не собираюсь. Меня устраивает нейтралитет. Я едва успела договорить, когда в меня внезапно полетела подушка, а другая вдруг обрушилась на голову. И еще, и еще. Пока я спохватилась и сцапала ту, что оказалась на полу, пропустила еще удара три от разошедшейся дейсалин. Это было какое-то безумие. Мы скакали по комнате, награждая друг друга ударами подушек. Сопели, пыхтели и... не останавливались. Мы вошли в раш, и, кажется, мне даже это понравилось. А когда в меня прилетела еще одна подушка, причем не от Дейсалин, я статуей замерла на месте и тут же отхватила удар уже от вампирши. «Если бы я знала, что у вас будет так весело, проснулась бы раньше». Вейла хохоча обрушила подушку на Дейсалин, и мы втроем еще какое-то время яростно обменивались ударами. «Не знаю, какой у вас повод, но мне нравится. И кажется, я победитель!» Мы с вампиршей невольно переглянулись, и обе отбросили свои орудия боя и расхохотались. «Вот уж точно. Вейла победитель!» «Фух! И раз я победитель, то и в душ пойду первый!» Судя по всему, вы друг друга точно уже не поубиваете. И... Айша...» Вейла подошла ближе, чтобы пошептаться. «Хотя, будем честны, бесполезно пытаться сохранить видимость уединения и приличий рядом с вампирами, имеющими такой тонкий слух». «Все я слышала. Но ты права, плохо тебе было далеко не так же, как из-за проклятия. Однако...» Я знаю, что когда ты будешь готова, поделишься новой бедой. И что бы тебе не наговорила ее высочество на дежурстве, мой тебе совет — не верь ни единому ее слову. Я улыбнулась широко и благодарно. Идем, Дайсалин. Пусть Айша пару часов все же поспит. Вейла обернулась ко мне уже у двери, куда секундой ранее решительно подтолкнула вампиршу. «Сейчас у тебя должно получиться. Я обязательно разбужу тебя для похода в город. Время еще есть». И выключила свет. А я... Зевнула, да так, что чуть челюсть не вывихнула. «Действительно, сейчас у меня точно получится уснуть». Пар был сброшен, эмоции улеглись, и сонливость мягким одеялом накрывала сознание. Я не стала противиться. Забралась на кровать, укрылась с головой и почти сразу отрубилась. Киртан Аль Шадарайт. Ты уверена? Абсолютно. Да и Салин смотрела прямо и даже чуть насмешливо. Через час мы втроем идем в город. Айша собирается уже. Возможно, мне удастся вызнать чуть больше. Однако я уверена, что принцесса... Сообщила Айша нечто такое, что причинило ей невыносимую боль. «А я говорил...» Вуд Петернев взъерошил свои волосы. «Не зря вчера остановил тебя». Я промолчал на мгновение, закрыв глаза. Вчера я дожидался Айшу в гостиной. Впрочем, не только я, все мы. Я соскучился. Кроме того, были новости, которые я должен был сообщить всей команде, однако... В момент, когда Айша ступила на порог, Вудсток накрыл нас пологом отвода глаз. Мы находились в гостиной, но для девушки нас словно бы не существовало. Ее взгляд скользил мимо. Ее вид, потерянный и откровенно больной, шокировал меня. От нее исходила такая волна боли, отвращения и ненависти. что мне на краткий миг не хватило воздуха для вдоха. И же остановил меня, когда я хотел отправиться за ней следом, потому как Айша выглядела так, что нутро узлом скручивалась. Если бы не тот факт, что сейчас ей стоило как можно меньше напрямую контактировать с вампирами, особенно в негативном ключе, я бы легко смахнул руку друга с плеча. Но... В итоге решил прислушаться к его совету и, похоже, не прогадал. «Ты поговорила с ней?» «Можно сказать и так. Подробности она знать не пожелала». Салин поежилась. Вряд ли кому другому она когда-то захочет рассказать, что с ней случилось. Я и сам оплошал, спустив всех собак на подругу детства. Ее вины в произошедшем не было. Она действительно сделала все, что могла, в рамках той ситуации желания по-настоящему навредить Айше у нее не было. Зато была ментальная установка, которую она перетянула от Айши, когда делилась с ней своей тьмой. Установка, которая многие годы жила в теле и разуме девушки, и которая даже после того, как было уничтожено проклятие, не исчезла полностью, хотя должна была. что говорило о том, что на Айше помимо печати тьмы имелось и другое проклятие. Просто я о таком и подумать не мог. Мне ни разу с таким сталкиваться не приходилось. Изначально я решил, что Салин вливала в Айшу концентрированную, считай отравленную тьму, а не в правильной дозированной пропорции, что самое главное в неразбавленном виде. Но подруга в данном вопросе ошибки как раз и не допустила. Просто нам встретилось нечто новое. Салин своими действиями, пусть и неосознанно, соединила себя прочным канатом с душой и разумом Айши, с тьмой, которую все же не следовало выпускать и вкачивать в тело Айши. Впрочем, тут и следовало, и не следовало. Первое, потому что тьма успокаивала сознание Айши, дарила измученному разуму недолгий покой. И вместе с тем стало катализатором того, что скрытая прежде установка не ушла вглубь, а вылезла наружу и впитала остаточные следы от печати тьмы. И тут или боги вмешались, или произошло то, что мне пока сложно понять. А может дело в священной реликвии, которой теперь не нужно было противостоять печати тьмы внутри Айши? Но то самое второе проклятие, которое Айша получила гораздо раньше вампирского, его впитала Салин, как губка. Она стала как бы преемницей, той, что полностью перетянула на себя чужое проклятие. И, к сожалению, долго бы не протянула. Айше в этом повезло больше. Остатки, которые выходили из нее, купировались находящимися рядом лекарями. У Салин же заметить изменения было невозможно. Только не в Академии. Лунная кровь. Я впервые вообще о таком слышал и впервые увидел. А уж когда матушка объяснила мне все, Солин занималась именно она, точнее руководила целителями и лунными магами, то поразился еще больше. Я ни разу не слышал о том, что лунные могут проклинать. Ни разу. Это противоречило их сути. Да, они могли защищаться, даже убить могли в целях самообороны и защиты близких. Но вот проклятие, которое накладывалось с целью того, чтобы в будущем объект его воздействия уничтожил не только самого себя, но и всех находящихся рядом, Айше не повезло дважды. Уже имея определенную установку, позже она получила еще и печать тьмы. Кто сотворил подобное с маленькой девочкой? Какой лунный маг? И зачем ее подкинули в приют Ашера? Ее мать, а я убежден, что она была королевой Ардарики, на это не была способна. Просто по той причине, что лунным магом в королевской паре был король. И он на момент рождения Айши был мертв. Да и королева рядом с дочерью находилась слишком мало времени. Айшу до семи лет воспитывал кто-то другой и воспитывал жестко и жестоко. Хуже того, этим кем-то был или лунный маг, или маг, у которого в подчинении находился лунный. Вопросов множились, а вот ответов на них не было. Ни одного. если бы не матушка, на самом деле обладавшая многими знаниями, которые из-за войны были утеряны и уже не преподавались в наших школах и академиях, мы бы потеряли Салин. Первая причина была в том, что лунных осталось катастрофически мало, особенно тех, кому исполнилось больше ста лет. Пока бы их привезли в столицу из мест, где мы их укрывали, пока бы они взглянули на Дейсалин, изменения стали бы необратимыми. И пусть матушка утратила свой лунный дар, но разум, ее разум, который столько лет блуждал в лабиринте страха и отчаяния, чудом не иначе вернулся в прежнее состояние. И может, целительская магия ей уже была недоступна? Однако она сумела распознать признаки проклятия в Дайсалин. А затем умело руководила молодыми лунными магами, которые обучались в столице, и нашими целителями. Проклятие было снято. Сил на это потребовалось немало. Три лунника выложились практически полностью. И даже сейчас все еще восстанавливались. Помимо прочего, выяснился еще один важный и уже не подвергающийся сомнению факт. Айша – лунный маг. Получить такое проклятие мог только лунный маг и только от кого-то с родственной кровью. От кого? Кто этот маг, которому явно больше ста лет? Айше повезло в том, что Салин из-за остаточного воздействия печати тьмы, а точнее отката от нее, применила свою тьму и смогла впитать другое проклятие, которое из Айши выталкивало реликвия. Вообще, то проклятие должен был получить я. Полностью, а не маленький кусочек, и то покасательный. Если бы взаимодействовал с Айшей чуть больше и дольше, то тем, кто мог погибнуть от его действия, был бы уже я, и те, кто оказался бы в радиусе действия моей силы. Мы избежали катастрофы. Айша, безусловно, спасла Салин, пусть при этом сама же и наградила чудовищным проклятием. Но о том, что именно стало причиной ее состояния, молчать попросила сама Дай Салин. И я не смог отказать ей в этом праве. Возможно, Салин всерьез решила подружиться с Айшей. Возможно, попросту пожалела девушку, на которую за последнее время обрушилось слишком много всего. «Я правильно понимаю, что в город идут все стипендиаты?» — спросил Вудсток, обрывая ход моих мыслей. «Да, правда, не совсем вместе. Остальные уже ушли». Это мы ждали, пока Айша проснется. А вот на обратном пути встретимся и вместе вернемся в академию. И как в эту компанию затесалась ты? А я не спрашивала разрешения. Пожала плечами подруга. Но уверена, что гнать меня не станут. Мне тоже нужен наряд на академический бал. Тебе мало тех, что ты уже привезла? Рассмеялся Вудсток. «Они не подходят». Я невольно улыбнулся. Сложно не улыбаться, когда друзья делали все, чтобы создать непринужденную обстановку, хотя нервничали не меньше меня. Полнолуние скоро. В день бала. И на этот же день назначена помолвка с принцессой. От этой мысли меня перекосило. А правильно ли я вообще поступал? Мы уже выяснили, что Айша — лунный маг. Пусть пока не было доказательств того, что она принцесса Ардарики, Но ее дар уже являлся веской причиной, чтобы забрать ее в мою страну. Из Саната. Я уверен, что ею является Айша. Даже полнолуние не нужно, если отбросить разум и довериться инстинктам. «Я сама сообщу им о клятве?» — спросила Салин. О том, что она состоится сегодня. «Сегодня?» – удивился Вуд. «Учитель разве не хотел дождаться полного восстановления Айши?» «Полного восстановления придется ждать не один месяц», – вздохнул я. А матушка посоветовала не оттягивать этот момент. «Аура Айши начнет более быструю перестройку, и куда быстрее будет латать дыры, подпитываясь от нас». «От меня!» «Ты все же решил остановиться на такой форме клятвы? Ты уверен?» Обеспокоенно спросила Салин. «Это слишком рискованно, Киртан. Пусть клятва вассал с ребят снята, но они все еще принадлежат Ашеру. Стипендиаты практически вечные должники. Цена их обучения невероятно высока». «А вот об этом можешь больше не волноваться». Я криво улыбнулся. Вообще-то я сам хотел заплатить за каждого стипендиата, входящего в наши команды, внести полную стоимость их обучения и проживания в академии. Даже отдал приказ, чтобы тайно связались с их родней, потому как действовать напрямую точно не стоило. А вот если выплаты начнут потихоньку делать родственники стипендиатов, погасив долг полностью к моменту их выпуска, другой разговор. но меня опередили. «Кто-то вмешался?» «Айша». «Пока говорить больше я не хотел. Скорее всего, Айша просто была еще не в курсе действий нового преподавателя-оборотня, который в сжатые сроки заручился поддержкой княжества Эрдвейр и смог добиться того, чтобы в счет покрытия долга стипендиатов приняли причитающиеся Айше проценты от ее открытия, и рекомендации в отношении болезни и избытка энергии. Ему хватило суток. Ровно столько прошло с момента его личного общения с Айшей. Поэтому пока распространяться об этом не стоило. Айше предстояло подписание документов. Но, насколько мне было известно, девушка все-таки сама этого захотела. Вряд ли лорд Файвер стал бы действовать в таком ключе за ее спиной. «Хотел бы я знать, откуда у сироты, которая все еще не вступила в наследство, такие средства», — присвистнул Вудсток. «Насколько мне известно, стоимость обучения на седьмом и восьмом курсе подняли в три раза». «Подняли, да», — мрачно подтвердил я. «Пока эта тема закрыта». «Я и сам был поражен скоростью, с которой оборотень решил данную проблему». что могло означать лишь одно. Такому решению девушки в княжестве Эрдвейр уже были готовы. Время. Салин, тебе пора идти, если не хочешь, чтобы девушки ушли без тебя. Вуд тоже пока свободен. Мне нужно поговорить с Куратором наедине. И вовремя. Лорд Альрингхейм вошел в свой кабинет, который мы, в общем-то, сейчас использовали в личных целях. Да, мой принц. Хором ответили ребята и буквально испарились, не забыв поприветствовать учителя.